Глава 3. Есть или нет, но это на ваш вкус, недоказуемо, Бог, и Он знает все. Есть большая четверка. Они знают столько, что с нашей точки зрения знают почти все. Есть несколько структур, которые знают о нас очень многое по долгу службы. И есть многие, которые знают кое-что. Фирма Тонса занималась поисками родственников, друзей, установлением родословных и прослеживанием генеалогии. Это выгодно, даже если вы помогаете кому-нибудь на старости лет найти подругу юности и посидеть с ней, держась за руки и вспоминая былое. А уж если помогаете получить десяток-другой миллионов по завещанию, тогда это очень выгодно. А сколько информации у тебя при этом копится? И какое количество связей, ходов и доступов к архивам и базам данных? «Чем я могу тебе помочь?» — спросил Тонса прямо. «Боец из тебя сейчас хреновый», — сказал я. «Это точно», — вздохнул Тонса, без всяких подколок и шуточек. «Да и раньше, если сравнивать с тобой после обращения, поэтому нужна информация. Спрашивай, Никита». «Во-первых, мне нужно всё, что можно достать на семью Павловых». «На ныне живущих членов семьи?» Я подумал немного. «Нет. Начиная с первой группы землян. В неё попала, предположительно, мать Павлова-старшего. Ей было лет шестнадцать. Хромая девочка с косичками. Она требовала оставить её в заслоне. Это нас исподвигло. Девочку эвакуировали». — Маловато данных, — нахмурился Тонса. — Ты же знаешь, богатые люди стремятся убрать из себя всю лишнюю информацию. — Скорее всего, она вышла замуж за человека по имени Святослав, — добавил я. Господин Юрий Павлов сказал, что в их роду чередуются имена первых детей по мужской линии — Святослав и Юрий. — Угу. Девочка хромая. Сейчас ей может быть около... «66 лет. В возрасте около 20 родила Юрия Павлова от человека с именем Святослав», — кивнул Тонца. «Уже лучше. Б. Выясним. Во-вторых, мне нужна информация на наемных убийц из числа хром Профессионалы, подготовленные, ответственные, выполняли задание до конца. К сожалению, допросить не успел, документов не было». Оружие стандартное, без меток. «ДНК?» — предположил Тонса. «Фото?» «Ой, я дурак», — сказал я самокритично. Чистоплотный к тому же. Не догадался оставить образцы и сфотографировать. «Никита! И как же предполагаешь их искать? Без имен и примет. У нас, знаешь ли, нет лиги наемных убийц с архивом данных?» Тонса. он вздохнул. «Ладно, я свяжусь с Хоппером, который может помочь. Это займет некоторое время. На него работают и Хоппер, и Хро, и даже Рили, И в-третьих Тонсо. Не наглей, а? Могу заплатить, предложил я. На лице Хро появилось раздражение, как у диабетика с вожделением взирающего на пирожное. «Никита...» Взять деньги с друга и спасителя не могу. Это против нашей морали. Должен и сам понимать. Тогда долг. Хрокивнул. Годится. Долг. Даже сразу скажу, в чем будет заключаться. Придешь на мои похороны. Да пошел ты! Я напрягся. Ты болен? Тонца? «Нет, но вряд ли я протяну больше десяти-пятнадцати лет», — он поморщился. «Не будем о грустном. Говори, что за третья просьба?» «Ушедший убийца. Он может навести меня на след. Я не слышал ни про один вид вслаживания, который способен вытягивать влагу из человеческого тела и проходить сквозь трубы из полимера. Ростом с меня. Полупрозрачный». — Смылся через канализацию? — понимающий спросил Тонс и оскалился. Порой он меня удивляет. — Если бы. — Прямо через полимер. Знаешь, есть такой строительный полимер. Из него иногда делают окна или стены, но чаще трубы и кабель-каналы. — Знаю. — Так он насквозь прошел? Или дырочки остались? Я насторожился. Вроде как остались, но потом затянулись. Будто морось проступила, ну, выпад такой. Потом исчез. — Что ты знаешь? Я не нашел упоминания о таком виде вслаживания. <связь> — Потому что они не в слаживании, кивнул Тонса, И вообще не вид. — Тебе повезло, что я про них знаю. Это искусственно созданные существа — Название Анни. Их используют стерегущие для разного рода операций в водных и болотистых мирах. Формальный статус — биологический искусственный интеллект. Тело — амебный гель, способный диффундировать через стекло. Большинство видов пластика и ряд металлов. На планетах слаживания могут встречаться — но только для конкретной работы, если кто-то обоснует необходимость их использования. — Наемные убийцы? — уточнил я. — Конечно, нет. Ты ведь знаешь постулат стерегущих. Знаю. — я задумался. — Ну да, верно, что я несу. — Теоретически Ани мог умертвить человека, высосав воду из тела, — продолжал Тонца. — Реально? — Никак. Третий постулат стерегущих, он вшит намертво, отменить невозможно. — Но он был в моем доме. — Тонце развел руками. — Прости, друг, Ани не мог убить человека, как и любого иного члена слаживания. — Кстати, даже допрос Ани станет серьезной проблемой. Они говорят в ультразвуковом диапазоне. преданы хозяевам и не испытывают боли. Да, еще они не могут долго существовать без воды. И срок их жизни — около двадцати дней. Так что, если даже в твоем доме побывал свежесозданный Ани, у тебя не так много времени для его поисков. «Тьфу», — сказал я, — «вот дерьмо! А как ты про этих биороботов узнал?» «Биороботы — оскорбительное наименование», Ощерился в улыбке Тонса. Зубы у него были замечательные. Всё-таки не свои. Узнал я про них, когда служил на вспомогательном поисковом корабле «Стерегущих». И мы изучали одну болотистую планету. Мы с ними, конечно, не общались. Приказы только иногда отдавали и информацию получали. Мне показалось, что они вполне разумны, но скованы постулатами — общим набором правил для искусственного интеллекта и сроком жизни. «Я бы их пожалел, не выпей одна сволочь всю влагу из девушки», — сказал я, причем вскоре после моего прекрасного общения с ней. «Ах ты ж, дряхлый греховодник!» — с удовольствием произнес Тонса. «Ладно, выясню все, что смогу. И про Ани тоже поспрашиваю». Порой их берут у стерегущих для работы с жидкими ядовитыми отходами, для ликвидации аварий в канализационных коллекторах. Узнаю, есть ли они сейчас на планете официально. Я удручённо кивнул. Даже если мне сейчас притащат этого гнусного жидкого биоробота в каком-нибудь непроницаемом для него ведре, что я сделаю? Пытать невозможно. Подкупать нечем. Страшит ли смерть существо, созданное для неприятной и опасной работы и обреченное прожить всего три недели? И как с ним говорить? Тупик. Спасибо, Тонца. Я встал. Как связаться с тобой, Никита? Я достал визитную карточку. Чудесный атрибут для человека, не доверяющего электронике. «Ага», — кивнул Тонца, глядя на адрес. То есть у тебя дома шлюз между внешней и внутренней сетью. Физический шлюз, уточнил я. Можешь позвонить? Динамик будет транслировать твой голос, микрофон улавливать и передавать во внутреннюю сеть. Также с видео. Экран, камера. Ты грёбаный параноик, восхитился Тонса. Тебе от чего бояться? Ты единственный из обращенных, кто так прячется от мира. Я с достоинством поправил одежду Хоппера. Да, и горжусь собой. А телефон? Я вытащил из кармана пластинку телефона для двух абонентов, тонкую, как открытка, с риской поперек. Разломил телефон посередине и одну часть отдал другу. До вечера я дома не появлюсь. Может, в центр поеду. Звони. Под хохот Тонсом мы обнялись, и я вышел из кабинета. Но надо же, какую смешную плату он затребовал! Прийти на его похороны? У Тонса есть все шансы прожить еще лет пятьдесят, может и больше, с его деньгами. У меня таких шансов нет. Через сутки стоя у могилы Тонсома и Сишата и ловя на себе недовольные взгляды хро из числа друзей и родственников, я размышлял. Знал ли он, насколько все серьезно, беря с меня обещания? А если знал, то почему не отказался под тем или иным благовидным предлогом? Но сейчас, вызывая лифт, я думал лишь о том, что Тонсо — чудак. Ужасно жалко, что мы с Хро ненавидим друг друга. Для других видов, конечно, это огромный плюс. Это, кстати, была интересная мысль. На лифт пришел быстро, и я задумался о том, как дойти до метро без приключений. Посетить ресторан в квартале Хро было бы интересно. Наша физиология практически одинакова. Вкусы похожи, их пища вполне съедобна для землян. Да и вряд ли бы меня попытались прикончить посреди дня в центре города. Я даже стал поглядывать на вывески, но потом с грустью понял, что здесь мне непременно плюнут в соус... или на суд в суп. Так что я сел в метро и поехал в центр пунди. Столица планеты Гра настолько огромна, что ее трудно воспринимать как одиночный город. Скорее, это небольшая страна. Здесь живет около семидесяти миллионов разумных. Земные Шанхай, Мумбаи, Стамбул отдыхают. В городе текут реки. Он граничит с тремя морями. Тут есть леса, две горы — Степной сектор и болото. Причем это все обитаемо. Это неформально приписанные к мегаполису площади. Водные и амфибийные виды заселяют заливы и реки. Есть свои обитатели в чаще лесов и посреди степей. Даже болото заселено тремя разумными культурами. Исторически каждый новый вид получал право на создание анклава внутри города. Некоторые предпочитали жить там, среди своих. Другие быстрее преуспевали в слаживании и расселялись на общей территории. Сеть движущихся дорог и скоростного метро сшивает все пространство пунди в единое целое. Метро тут реально скоростное, с очень сложной системой разграничения ближних и дальних поездов. Но все-таки до центра я ехал почти час и успел проголодаться. «Я не знаю, обязательно ли мне есть». Однажды пришлось просидеть без пищи и воды почти три недели. Я был очень зол, очень голоден, но почти не исхудал. Наверное, какой-то предел голодания есть у меня. В конце концов, законы мироздания можно очень хитро исказить и запутать, но до конца от них не уйти. Рано или поздно наступит расплата. Да и вообще я люблю поесть. Здесь, в центральном квартале, который был размером не меньше старой Москвы в пределах МКАДа, на видовые отличия мало смотрели. Здесь работали те разумные, что пробыли в слаживании куда дольше нас или хро. Кто совершенно не заморачивался, не то что по поводу цвета кожи или количества глаз, но кого и щупальца с чешуей не смущали. Те, кто был красой и гордостью слаживания. Впрочем, рили, люди. Хро и Хопперы здесь тоже встречались. Были даже муссы, которые выглядели вполне цивилизованными. Я шел по улице, выглядевшей как мечта фантаста о прекрасном далеком будущем. Тут было все, что когда-то придумывало человечество. Движущиеся дороги и тротуары, дома, большие и маленькие. Сверкающие башни из стекла и металла удивительно гармонично соседствовали со строениями из камня и дерева. Повсюду маленькие скверы с зелеными, фиолетовыми, розовыми и оранжевыми деревьями и кустами. Газоны, похожие на мозаичные картины из цветов и трав. Машины, скользящие по дорогам, пешеходы на левитирующих дисках и досках, порхающие в воздухе на невидимых крыльях силовых полей, грузовые и служебные дроны. Здесь было все самое лучшее и красивое из всех миров слаживания. Жили и работали здесь тоже самые лучшие, умные и благородные. Ненавижу этот район. Витрины всегда врут. Но кормят здесь хорошо. Телефон запеликал в кармане, я достал его и поднёс к уху. Никита, сказал Тонса, ты ещё в нашем районе, в центре. Решил никого не напрягать, обедаю ухро. Тонса одобрительно хрюкнул в трубку. Правильно. Э -э, ты уже решил, где будешь? Пока ещё. Тут я увидел высоченную башню с названием, которое для меня звучало как Вавилон. и понял, что подсознательно искал именно ее. Последний раз я тут был лет тридцать назад. С тех пор башня стала выше этажей на двадцать, но осталась именно тем, чем была. Самым знаменитым рестораном слаживания. А «Решил. В Вавилоне. В земной зоне. Замечательно. Будь там. Я отзвонюсь. Кое-что получается, но не стану загадывать». Я зашел внутрь. Текучий, будто волна, голубовато-зеленый спиральный пандус понес меня вверх, этаж за этажом, мимо кухни самых разных видов, адаптированной для всеобщего употребления. По левую руку за стеклянной стеной проплывал город. По стене рядом со мной скользило туманное пятно света фильтра, формируя самый приятный для человека спектр. По правую руку сменяли друг друга ресторанные залы. Тут были существа, хорошо мне знакомые. Были существа, про которых я знал мало. Попадались существа, про которых я только что-то слышал. И существа совершенно незнакомые. Даже если бы я активировал цепочки памяти и вспомнил все, что когда-то знал о видах слаживания, наверняка нашлось бы несколько новых. Последние два-три года я совсем потерял интерес к новостям. А ведь еще были памятные залы тех цивилизаций, что так и не вошли в Альянс, вымерли до контакта или были потеряны в ходе слаживания. К счастью, я помнил, как посещал Вавилон, и мне не было нужды следить за вывесками и указателями. Этаж, занятый рестораном КНАФТ, пропустить невозможно. Такой там стоит стрекот, и такие мощные, пусть и неприятные запахи доносятся до пандуса. Зал землян как раз был следующим. Время обеда уже прошло, время ужина не наступило. Поэтому землян тут сидело мало, основные посетители были других видов. В секторе французской кухни расположилась семья земноводных трекс, до комичного похожих на гигантских прямоходящих лягушек. Неужели они пришли сюда попробовать «лягушачьи лапки»? С одной стороны, омерзительно, а с другой — вполне в логике слаживания. Я решил не присмотреться. Большая группа муссов угрюмо поедала блины с икрой. Официантка в русском сарафане, судя по всему, реальная земная девушка, принесла им огромный поднос с пивными бокалами. Муссы натужно улыбнулись, но пиво разобрали с энтузиазмом. Я выбрал маленький столик в углу — Отделенные от большей части зала очень качественные имитации бамбуковой рощицы. Посреди рощи даже сидела здоровенная панда и меланхолично грызла стебель бамбука в руку толщиной. Щепки летели у неё из пасти, будто из древесной дробилки. Панда они такие, очень милые, неспешные, но зубы, зубы хорошие. Если ты всю жизнь грызёшь бамбук и состоишь из большого количества мяса и жира, тебе нужны хорошие зубы». Официантка подошла ко мне. По пути её одежда менялась, превращаясь из русского сарафана в китайский ханьфу, украшенный сычуанской вышивкой. Лишь когда девушка подошла совсем близко, я понял, что это хро. «Как понял?» По слишком уж доброжелательной улыбке. Земная девушка тоже улыбнулась бы мне, и согласно правилам заведения, и, возможно, от души. Я ведь вполне симпатичный мужчина. Но у нее наверняка была бы капелька насмешки в улыбке. Все-таки землянин в одежде хоппера — это реально смешное зрелище. А официантка улыбалась так, словно я был ее обожаемым братом или любимым женихом. Похоже, что хро в образцовом слаживании. «Рада вас приветствовать. Она запнулась на миг. У меня не было электронных документов и меток. Ресторанная система распознавания лиц тоже ничего ей не подсказала. Вы впервые у нас, господин, товарищ, сказал я. Зовите меня товарищ Никита. Впервые вывело не товарищ та. Точно. Хром. Бывал, но очень давно. — кивнул я, постукивая пальцем по виску. Глупость, конечно, но движение помогало быстрее вытащить нужную информацию. Побольше закусок. Обязательно кроличьи почки в соусе чили, говядину в сычуанском соусе, чунцай, фасоль в имбирном соусе, копченую тиную грудку, сычуанский соус из красного и зеленого перца и отдельно нарежьте маринованный в большую миску. Большую, уточнила девушка. Большую. Суп Маоцай и Хуэйго Жоу как основное. Бутылочку Байдзю самого ароматного, какой есть. В конце Гантан и белый чай на ваш выбор. Есть очень хороший кровяной тофу, сообщила девушка. Добавьте. Девушка кивнула и удалилась. Заказ она наверняка уже отдала через имплант. Через несколько минут стол начал заполняться, а я принялся жрать. Через четверть часа, практически расправившись с закусками, я посмотрел в сторону барной стойки. Там стоял повар в тёмном рабочем халате. Похоже, что китаец без дураков. И смотрел на меня. Рядом толклись еще ещё несколько человек, наверное, отвечающих за другие великие кухни — французы, итальянцы, японцы. Я подцепил с огромного блюда остатки маринованного красного перца чили, забросил в рот и принялся оживать. Будто угли жуешь. Обалдеть, какие яркие ощущения. Повар поймал мой взгляд и подошел ко мне. Пожилой, немножко карикатурно выглядящий. Темно-серый китель со смешным значком. Голова панды в шлеме скафандра. Обычный человек... «Не может съесть столько острова и выжить», — сказал повар спокойно. «Пожалуй», — согласился я. «Я помню, как обращенные остались сражаться с демонами», — произнес китаец. Конечно же, он не был суеверным и понимал, что косамни — живые и разумные существа. Но я был согласен, что их стоит называть демонами. Я был ребенком, и мне было страшно. «Нам тоже», — сказал я. «Мы ведь не были ещё обращёнными». Он стоял и смотрел на меня. «Вы не жалеете?» «То знает», — я пожал плечами. «М? «Немного». «Это ваше дао», — сказал китаец. Я помедлил секунду, пока из глубин памяти подтягивалась информация. Никогда не задумывался. «Но да, вы правы». Повар помедлил и сел на свободный стул. Я заметил, что остальные повара ушли, прекратив глазеть на меня. «Вы пришли не случайно?» — сказал повар убежденно. «Вы полны тревоги». «Полон». «Но сюда пришел совершенно случайно», — ответил я. И осекся. «А так ли это?» «Вы надели одежды Хоппера, ищущего истину», — продолжал повар. «И среди миллионов людей встретили человека, который вас помнит». Я промолчал. — Что ж, если это Дао, то случайностей не бывает. Я следую пути. — Я должен что-то сделать для вас, — твердо сказал повар. — В этом мое Дао. — Вы уже подарили мне праздник вкуса, — возразил я. Китаец покачал головой. — Нет. — Нет, не то. Он вдруг просиял. — Я знаю. Отцепив от рабочей одежды значок, повар торжественно приложил его к пёстрым одеяниям Хоппера. Значок мгновенно прилип. «Подарок от заведения», — торжественно сказал китаец. «Отдыхайте здесь всегда в покое и безмятежности». Он кивнул и удалился. Мне всё равно нужно было ждать звонка от Тонса, и я не спорил. Пил прозрачный белый чай, смотрел на жующую панду и пытался понять. Это очень хорошее изображение, синтет или обычный робот. Версию «живая» дрессированная панда я всё же отбросил, ввиду её полной нелепости. Скорее всего, это был качественный синтет. От панды явно пахло живым, шерстью, потом, слюной и дерьмом. Телефон снова зазвонил. «Тонса?» — спросил я, будто на этот номер мог позвонить кто-то ещё. Голос у старого хро был напряжённый и слегка растерянный, словно он сомневался в собственных словах. — Слушай, Никита, сейчас к тебе подойдёт Хоппер. Его зовут Разрешающий Последние Сомнения. — Временное имя, — уточнил я. — Нет, уж лет двадцать как. К нему обращаются, когда... — Я понял. — Те трое хро. — Да понял, я понял. На него работали. я же не тупой хорошо он помолчал нас свели правильные люди но все же будь осторожен это опасный индивидуум хорошо пакет данных по Павловым ушел к тебе на домашний адрес спасибо обрадовался я ты очень быстро все сделал а это мелочи он снова умолк еще я <къем> немного узнал про они Ну, на планете сейчас только один, и это не официальная информация, а точная. Все доступные данные переслал, они необычные. Тонса, обрадовался я, это. Погоди, они был прислан на планету четыре дня назад от стерегущих по запросу контроля. Я сморщился, словно ощутил на языке весь съеденный острый перец. Осторожно сказал «это плохо». Тон сомолчал. «Ну а что тут говорить?» «Большая четверка впервые ярко проявилась в происходящих вокруг меня событиях». «Как же так?» «Мастер истины соврал?» «Но представители «Большой четверки» не врут низшим видом». Он прямо сказал, что контроль не имеет претензий ни ко мне, ни к прочим обращенным. «Спасибо», — поблагодарил я. «Не лезь в это глубоко, Тонса. Какая-то хрень происходит». Он вздохнул. «Удачи тебе, Никита. Поговори с Хоппером, может, что-то станет яснее». «Поговорю. А потом непременно обсудим». «Береги себя, Никита». — сказал тонца после паузы. — Да что со мной может случиться? — рассмеялся я. — А ты все-таки остерегайся, — попросил он, прежде чем отключиться.